Глава 15. Вобла для любимой. Масленникова пристроил в одну из свободных комнат и поручил Никите организовать для человека экскурсию по Парижу, чтобы потихонечку привыкал к европейской жизни. «Надо бы еще в банк сбегать, заказать пару чековых книжечек, посетить графа Игнатьева, но это потом. Сегодня я побегу к Наташе и пусть все дела подождут. За один день ничего не случится». А деньги у нас еще есть, я проверял. Целая тысяча франков в сейфе. Чем хороша Франция, так это тем, что круглый год можно дарить цветы любимой женщине. Дешевле всего их покупать на острове Сите, где самый крупный оптовый рынок. Можно приобрести в магазине, а можно поступить проще. Подойти к четырем временам года, двухколесной тележке, с которой на любой улице торгуют и фруктами, и овощами, и цветами, в зависимости от сезона. Есть ландыши, есть фиалки, есть вообще что-то красное, с пятнышками, совсем незнакомое. «Фиалки!» — решительно кивнул я, сделав выбор. Виолет? переспросил торговец. Усатый дядька в кожаном фартуке, а не хрупкая девушка вроде Одри Хепберн, и быстренько сочинил мне букет. Фиалки, если не ошибаюсь, это наши анютины глазки, но здесь они от чего то крупные и на длинном стебле. Заплатил я почти символическую сумму — 4 франка. Интересно, во сколько бы в Москве обошелся букет фиалок в конце апреля? Не забыл ли адрес будущего тестя? Нет, улица Ледрю-Ролен, дом 17, помню. Это мне лучше спуститься в метро, а потом немного пройтись. Дверь открыла горничная. Симпатичная, молоденькая, но незнакомая. «Бонжур, месье», — выжидательно посмотрела на меня девушка. «Дескать, чего надо?» «Бонжур», — ответствовал я, сообщив. «Живут ревуарем ли Натали?» «Кудэврэждэр?» «Доложить? А зачем обо мне докладывать?» Забыв, как произносится это слово по-французски, твердо сказал. «Я жених, обо мне докладывать не надо». «Так бы сразу и сказали, что вы жених?» Заулыбалась горничная, раскрывая дверь и переходя на русский язык, а потом спросила с интересом. «А вы который?» «Что значит «который?» – опешил я. «А что, у Натальи Андреевны женихов много?» Я про двоих слышала. Одного Олегом зовут, второго Владимиром. Я тот жених, который жених! буркнул я, скидывая пальто на руки девушки и взлетел на второй этаж в комнату Наташи. Дверь открыта, моя невеста лежит в постели, читая какую-то толстую книгу на иностранном языке и время от времени покашливает. На прикроватном столике разбросаны бумажные пакетики и какие-то пилюли. Надеюсь, ничего серьезного, не пневмония пенициллин мы еще не изобрели». «Мадмуазель, как вы себя чувствуете?» – тихонько поинтересовался я, любуясь тонким профилем своей девушки. «Спасибо, гораздо лучше», – не отрываясь от книги, сообщила Наташа, а потом, замерев на мгновение, повернула голову и завопила. «Володька!» Наташка скинула одеяло и попыталась вскочить, но я успел подбежать раньше, крепко обнял ее за плечи и уложил обратно. «Ого, животик! Впрочем, сколько времени меня не было! Пора и животику стать заметным!» Я сел в изголовье кровати, прижимая к себе Наташку, а она тихонечко плакала, уткнувшись мне в грудь. «Володька, ну почему ты ничего не писал? Телеграмму не слал!» Я не стал говорить, что у меня и возможности-то такой не было, но Наташка об этом сама знает. А что упрекает, так это так, от обиды и переживаний. Чтобы отвлечь девушку от лишних упреков, сказал «Наташ, а я тебе цветы принес». Пока она отвлекалась, нюхая цветочки, виновато сказал «Ты меня извини, никак не думал, что командировка такой длинная кажется. Вначале Владимир Ильич меня в Череповец сгонял, вроде как с инспекцией, потом десятый съезд, а потом еще то да все. Еще и рутинные дела пришлось сделать, ты же знаешь, кто я по должности. Но это все ерунда, ты скажи лучше, как здоровье». «Там?» – кивнула Наташа на животик. «Все нормально. Доктор сказал, что все как положено, хотя беременность у меня и поздняя. Простудилась немного, но уже выздоровела». «А кашель?» «А это уже мелочь. Остаточное явление». «Уже лучше. Надеюсь, простуда малышу не повредит». «Вот видишь, я все-таки вернулся. Прости, замотался». «А еще ты мятеж в Кронштадте поехал подавлять, а там по голове получил». «Георгий Васильевич настучал?» – нахмурился я. «Что он сделал?» – не поняла Наташа. «Настучал, то есть донес, доложил», – попытался я объяснить неизвестный здесь термин. «Ну знаешь, Владимир Иванович, ты словами-то не бросайся. Что значит «донес, доложил»?» – возмутилась старая большевичка, да так рьяно, что, не зная я о пристрастиях Чечерина, заревновал бы. «Ты мне сказал, что уезжаешь на месяц, а тебя не было два с половиной» так что я должна думать? Убили, а может ты ранен? И с финнами у нас война, и с поляками. Ладно, думаю, в Польшу с Финляндией тебя не пошлют, так тут еще и мятеж. А в газетах чего только не писали. Дескать, моряки Балтийского флота решили снова устроить революцию, захватить Смольный, как когда-то зимний, сменить власть большевиков на власть социал-революционеров и кадетов. Но ты же понимала, что все это ерунда. Такой мятеж подавить, расплюнуть а все кадеты уже давно за границей, а эсеры, кто жив остался, если не в Польше, так на нашу сторону перешли». «Понимать-то понимала, а что толку?» – огрызнулась Наташа. «Я же еще и то понимала, что ты не утерпишь, в драку полезешь. Пришлось по своим каналам Георгию Васильевичу радиограмму слать, чтобы узнать, как, мол, мой суженный да ненаглядный. Он и ответил, жив и здоров, скоро приедет, а ты говоришь, донес». Эх, Наталья Андреевна, сама того не ведая, выдала мне важную информацию. Стало быть, Коминтерн располагает радиостанции в Париже. Я бы тоже не отказался иметь оперативную радиосвязь между Парижем и Москвой. Чечерин мне ничего лишнего не сообщил, только то, что ты жив. А про твое участие в подавлении восстания до да про сама догадалась. Восстание подавили еще в марте. Тогда же и съезд закончился, а тебя все нет и нет. Сильно ранило? Куда? «Показывай». Наталья решительно поднялась, пришлось успокаивать. «Да меня и не ранила вовсе, слегка контузила. Шрапнелину словил, но она в орден попала, очень удачно. В госпитале полежал, могли бы и раньше отпустить, но врачи подстраховаться решили». «Да», — вспомнил вдруг я, «меня же еще одним орденом наградили, третьим по счету. Получается, я теперь трижды герой гражданской войны». Но вместо того, чтобы поздравить, моя любимая снова уткнулась мне в грудь и опять заплакала. «Дурак ты, Вовка, и уши у тебя холодные. Зачем тебе ордена, если голову оторвут? А я как же? А малыш? Тебе что, обязательно нужно было в бой идти? Некому больше?» И это говорит человек, ушедший в революцию в 15 лет, побывавший в тюрьме и ссылке, пожертвовавший своей личной жизнью во имя революции. Впрочем, Наташка-то не только о себе говорит, но и о будущем ребенке. Чтобы отвлечь Наталью Андреевну от грустных дум, спросил. О чем еще в газетах писали? Писали, что правительство Ленина из Петрограда в полном составе сбежало не то в Сибирь, не то в Мексику. Почему из Петрограда? Не понял я. Вроде французы знают, что мы столицу еще в 18 году в Москву перенесли. Володь, ты ж сам журналистом был, неужели не понял? «Матросы Балтийские, а Петроград стоит рядом с Балтийским морем. Так связку сделать проще. Ассоциации напрашиваются. Повторение очередной революции. А где столица Советской России французскому обывателю без разницы?» «Да, ассоциации напрашиваются. Для продажи газет полезно. Очередная революция в Петрограде». «Скажи-ка лучше, ты за меня замуж не передумала выходить?» «Поинтересовался я» получив чувствительный тычок под бок, счел это положительным ответом и продолжил. «Мне разрешили зарегистрировать брак в Париже, под чужим именем. А еще руководство не возражает, чтобы я взял фамилию Комаровский». «О, папа-то как обрадуется!» встрепенулась Наталья. «Мол, не состоявшийся зять куда-то пропал, а ребенка успел сотворить. Как же это так? Графская дочь забеременела вне брака, да еще и от большевика». «Так не от конюха же!» Резонно заметил я. Тем более, что дочь и сама большевичка. Так видишь, если я под родительской крышей, то меня опять маленькой считают, вздохнула Наталья. А вот это точно, знаю по собственному опыту. Моя дочь, оставшаяся в том мире, уже взрослая барышня, закончившая институт, и живет отдельно от нас, но если она приезжает в гости, то опять становится маленькой. Так императрица Екатерина сколько детишек вне брака родила? «Троих или больше?» «Так это императрица, ей можно», — улыбнулась Наташа. «А дочери графа, пусть и лишенного поместья, без мужа рожать невместно. Хотя, — хмыкнула вдруг дочка графа Комаровского, — подозреваю, что в глубине души папа был бы рад, если бы ты сбежал. Он, как ты говоришь, уже закидывал удочку. А если родится сынок, так, может, мы его и усыновим? Ты у нас женщина молодая, устроишь личную жизнь, а нам радость». А если дочка, то не усыновят? Возмутился я. То есть не удочерят? Сынок-то фамилию Комаровских станет носить, а дочка выскочит замуж, станет какой-нибудь Ивановой или Петровой или Аксеновой. Аксенов не самая плохая фамилия. А еще, вспомнил вдруг я, мне тебя отругать надо. Что за конспираторы такие? То Владимиром назовете, то Олегом. Вон, уже горничная спрашивает, а вы который из жених? Ой, это все папа отмахнулась Наталья. То так тебя назовет, то эток, а горничная наша ушки вострит, но Дуня за место держится, в полицию не пойдет. Как знать, правильно кто-то сказал, что прислуга – это главный враг в доме. Слушай, а ты ругаться не будешь? Поинтересовался я. Я ведь из Москвы для нас свидетельство о заключении брака вез, но не довез, а Александру Петровичу со Светланой Николаевной подарил. Они же ко мне явились, чтобы справку о заключении брака получить. «О, это ты правильно сделал», – повеселела Наталья. «У них такие страсти кипят, такая любовь, что все торгпредство трясет. Ревность такая, что жуть». «А что, Петрович такой ревнивец?» – удивился я. «А при чем тут Петрович? Это Светлана Николаевна ревнивица. Она, товарища Исакова, ко всем женщинам торгпредства ревнует. К торговкам местным, даже к официанткам. Да что там?» – прыснула дочь графа Комаровского. Она бы и ко мне приревновала, если бы не ты, да не моя беременность. У нас уже уборщица уволилась, потому что Александр Петрович ей что-то сказал. Комплимент или еще что, а Светлане Николаевне померещилось, что девушка с ним кокетничает, чуть в волосы не вцепилась. Ну и ну, что же Париж с женщинами творит? Я уже не первый раз замечаю, что имеет место тлетворное влияние Запада на членов коммунистической партии. «Молодежь втихомолку ржет, мол, какая любовь в 40 лет, а старичкам завидно!» Александр Петрович венчаться желает, а Светлана Николаевна, как старая большевичка и подпольщица, уперлась. «Уже согласилась», — усмехнулся я, — убедил. «Думаю, они сейчас обручение празднуют. Я Петровичу бутылку водки привез. Думаю, они ее под воблу и прикончат». «Воблу?» — сделала стойку графская дочка, словно гончая. «А где она?» «Кто, вобла?» – переспросил я, делая вид, что не понял. «Так не Светлана Николаевна же, она-то мне на кой черт нужна? Ты сказал, что воблу привез, на все предства? «В проницательности моей любимой не откажешь. Не мог же я привезти сушеную рыбку лишь для Петровича?» «Конечно», – подтвердил я. «Представляешь, как таможенники обалдевали, глядя на рыбу? Ты мне зубы не заговаривай, где моя доля? Воблу тащи!» «Как хорошо, что я, мудрый человек, взял Наташкину долю с собой. И не две штучки, а целых четыре. И хорошо, что у пальто глубокие карманы. А иначе бы точно пришлось ехать в торгпредство или звонить народу, чтобы привезли начальнику долю для его невесты. Вот смех это было бы». Вобла была завернута в относительно свежий номер газеты «Правда», купленный в Петрограде. Наталья, расстелив на коленях газету, принялась чистить рыбину пытаясь одновременно читать и жевать. Но внимание Натальи привлекло не сообщение о будущих переговорах советской России с недавними врагами, а маленькая заметка на второй странице, посвященная грядущему голоду. Речь шла о том, что в России вполне возможен голод, так как ученые прогнозируют страшную засуху, способную погубить половину урожая. О продразверстке, закончившейся лишь в прошлом году, автор скромно умолчал, но это и так ясно. Без подписи значит редакционная, сделала вывод бывший редактор Череповецких известий. А если автор сам Радик, то написать он мог лишь с согласием Политбюро. Володя, как сам считаешь, насколько серьезна угроза голода? Я пожал плечами. Сложно сказать. В моей истории голодом было охвачено не то 30, не то 35 регионов. Умерло около 6 миллионов человек но это я помню официальные данные, а сколько было реально. Пусть в этой реальности ситуация малость получше, нежели в той, откуда я прибыл, но все равно даже миллион, да что там, сто тысяч, а хоть бы и двадцать умерших с голода – это много». «Впрочем, – резюмировала Наталья, – если бы угроза была несерьезная, то зачем бы о ней писать, тем более в правде? Любая война сопровождается голодом, – дипломатично заметил я. А наша война была очень страшная, стало быть, голод будет. Посему будем делать то, что возможно. Ты мне в прошлый раз что-то про паровозы говорил, и дизельные двигатели покупали, и радиостанции. Может, лучше тебе, то есть нам побольше зерна закупить, а не о паровозах думать? Не получится, вздохнул я, хотя иной раз мне самому приходили в голову подобные мысли. И хлеб нужен, и паровозы нужны, и двигатели. Допустим, зерно мы купили, а на чем его перевозить будем? Ты же сама знаешь, что у нас на железных дорогах творится. К тому же, даже при голоде стране и жить надо и работать. Еще надеюсь, что земли нынче побольше распахали, нежели в прошлом году. Значит, уцелевшая половина урожая окажется больше, нежели могла быть. Еще надеюсь, что другие государства помогут. Вот это ты зря, хмыкнула сотрудница комментарно. В такой ситуации любое капиталистическое государство только цены на зерно повышать станет, чтобы побольше заработать. Ты же основу марксизма знать должен? Как говорил Маркс, нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%. В сущности, все правильно, хотя и не Маркс это сказал, хмыкнула Наталья. Не Маркс? Расстроился я. А кто же это сказал? Сказал это английский журналист и общественный деятель Томас Джозеф Данинг а Карл Маркс на него только сослался. Вам бы, молодой человек, следовало подтянуть теорию. «Обязательно», — согласился я. «Как только война закончится, так и начну подтягивать». Если честно, я немного обиделся. «Когда, скажите мне, теорией заниматься? Я то в окопах, то в засаде, а то в бронепоезде. Сейчас все брошу и пойду Карла Маркса читать». Но Наташка это и сама поняла. Погладила меня по руке и сказала: Володя, не обижайся, это мне в ссылке читать было нечего, кроме Библии и капитала. Вот я их и штудировала. Значит, я пока Маркса читать не стану, а если понадобится, то у тебя проконсультируюсь. В комнату заглянула горничная. Наташа, вас вместе с женихом приглашают на кофе. Вы пойдете? Иж, как дипломатично, да еще и на кофе. Дуня, это мой жених, зовут Олегом. Представила меня Наташа. Если ты слышала еще про кого-то, забудь. Уже забыла, кивнула горничная. Так кофе и топить пойдете или сюда принести? Пойду, решила Наташа, вручая мне газету со шметками шкурки и косточками. А рыбки у вас больше не осталось? Принюхиваясь к вобле, поинтересовалась горничная. Нахальная прислуга, однако, я бы ее уже уволил.